Затем повернули на запад и вышли на Уссурийскую железную дорогу. В недалеко от разъезда обнаружили очень ровное, незапаханное поле размером километров на километра. Площадка нам так понравилась, что кроме нанесения её на карту, черчения схем и составления описаний, мы соорудили здесь постоянные знаки: круг в центре и угольники на границе. Готово. «Хоть сейчас принимай самолеты!» Довольно потирая руки, сказал Юдин. В следующий день на западной окраине одной деревни мы обследовали большую и естественную площадку. Идеально ровное большое поле, покрытое плотным дерновым покровом, не требовало никаких дополнительных работ для того, чтобы принимать самолеты любого типа. «Еще один подарочек летчикам», — резюмировал Юдин. «Хорош!» Воды тоже отличные, добавил Канунов. Возле Тачанки стриножные кони щипали сочную траву. Видно, и им этот район понравился. Они так старательно пригибались к траве, что когда пришла пора запрягать, Ноуменко с явным сожалению оторвал их от этого занятия. Особенно сложно было подыскать место для посадочных полос в районе Владивостока. Пригодных к полетам площадок мы не обнаружили. Он намесили три небольших района, где, по нашему мнению, можно было их построить. Сравнительно неплохую полосу отыскали на северо-западном берегу Амурского залива. Двухмесячное путешествие по Приморю оставило у меня неизгладимые впечатления на службе. Я и не предполагал, что это путешествие будет полезно мне и как лётчику, а это было действительно так. Я не только хорошо узнал на практике требования, предъявляемые к взлётным полосам, но и лучше других лётчиков прощупал рельеф местности Приморья. Кроме того, у меня выработалась привычка оценивать местность с точки зрения возможности посадки и взлёта самолётов. В будущем это не раз мне выручало, помогало удачно принимать решения в сложных ситуациях, возникающих в воздухе. Так мы разведали Приморье, открыли площадки для использования авиации. В те годы такая работа проводилась по всей стране, во всех уголках, необъятной нашим родинам. Росла авиация, и ей становилось тесно на имевшихся аэродромах. Она стала летать дальше, перелеты становились тысячекилометровыми, и тут требовались не только аэродромы, но и промежуточные посадочные площадки. Командир эскадрильи остался очень доволен проделанной нами работой и наградил весь состав группы. Я получил велосипед. В то время это был очень большой подарок. «Изучай Приморье, Каманин!» — напустовал Камэск, вручая на торжественном собрании велосипед. «На этом коне куда лучше, чем на мальчике!» Мальчик не подвел, товарищ командир. «Привык к седлу?» «За два месяца привыкнешь на всю жизнь». В эскадрилье нас, велосипедистов, подобралась целая группа. В воскресные дни мы выезжали на прогулку. С каждым разом делали их все более длительными. Прошел первый год моей службы в эскадрилье имени Лея. Каков итог? Приблизился в летном мастерстве к ветеранам эскадрильи. Выполнил специальное задание по рекогностировке посадочных полос в Приморье срочно вошёл в боевой коллектив части. Другими словами, стал по-настоящему военным человеком. Привык к дисциплине, исполнительности, осознал, что дисциплина лётчику одинаково нужна и на земле, и в воздухе. Надо верить приборам. Камжив-Клушейка и Камыск-Ага Предполетная подготовка и разборы полетов. Иллюзии в ночном полете. Приборы выручают. Зима 1930-1931 года была типичной для Приморья. Снег выпал в начале ноября, и сразу установились холодные, но солнечные дни. Ночью температура опускалась до 32-40 градусов, а иногда и ниже. Землю сковывал мороз, но вот занимался день, и под лучами яркого солнца мороз отступал. На южных склонах сопок появлялись прота. С Нового года мы летали, как правило, через день.